Глава 23. Заклинатель из столицы не бросал слов на ветер. Уже на следующее утро он отбыл из замка под предлогом проверки работы управляющих на местах. Я решила сберечь свою нервную систему и полностью погрузилась в свои тренировки. Хилые руки и отсутствие выносливости удручали меня больше всего. Так что Геону пришлось несладко в те дни. пока Тенсау рыскал по границы графства, стараясь нарыть на меня компромат. К слову, когда тот вернулся спустя трое суток, я даже не пересеклась с ним ни утром, ни днём, ни вечером, потому как была полностью занята планом занятий с главой своей охраны. Помимо бега, отжиманий, планки и уроков самообороны, 2 часа в день я посвятила верховой езде. Этому тоже нужно учиться. Раз уж здесь нет ни машин, не общественного транспорта, кроме граммоских карет. И признаться честно, с лошадьми дела обстояли хуже всего. Животные умные и чувствуют, когда человек не хочет причинить им боль. В общем, они меня категорически не слушались. Думаю, мы сможем придумать, как увеличить скорость езды в карете. В итоге протягивает Геон, почти сдавшись: "Это проще, чем научить вас верховой езде. Я сидела на лошади и даже каталась по кругу. Вспомнив единственный урок на ипподроме, отвечаю настойчиво: "Я смогу это сделать, если мне сошьют нормальные штаны". "Ваша светлость", вояка кряхтит, бросая взгляд на тренировавшихся неподалёку стражников. "Штаны это перебор. Заниматься в платье это ад", сообщаю ему. "Ад?" переспрашивает тот. "М-м, тяжело это", натягиваю улыбку на губах. Я вся в грязи и поту. На мне, считай, половая тряпка. Так не может продолжаться. Передай море, пусть мне пришлют портного. Она уже не занимает должность управляющей, напоминает Гион. Что ж, тогда я дам ей это задание лично, отмахиваюсь, не видя в том проблемы. Но у меня будут рабочие штаны и футболка. Футболка? хмурится Гион. О, я придумала фасон. Одной необходимой для тренировок вещицы и дала ей название футболка, выдавливающую из себя энтузиазм. Правда звучная, странная. Отрезает Гион. И то верно. Отворачиваюсь от него, прочищая горло. Ваша Светлость Лип подбегает к нам и с лёгкой обеспокоенностью заглядывает в мои глаза. Управляющий вернулся. И стараюсь держать себя в руках и не показывать волнения. Он приказал привести в порядок весь замок, сделать генеральную уборку, докладывает моя служанка. Зачем? удивлённо смотрю на неё. Он не ответил, сказал, что так надо, отвечает та. Переглядываю с Геоном. Ну, раз надо, пусть делает. Хуже от этого не станет. Отмахиваюсь и даю Ли заданию передать Морю мой приказ. А когда поздно вечером возвращаюсь в свои покои, грязная и уставшая до смерти, В гостевой меня ждёт сюрприз. Что вы здесь делаете, спрашиваю Тенсао. Слежу за завершением уборки. Бросив взгляд на Ли, выходящую с ведром и тряпкой из моей спальни, отвечает управляющий. Я закончила, тихонько произносит служанка и переводит взволнованный взгляд на меня. Почему этим занимается Ли? спрашиваю, ничего не понимая. Потому что ваша служанка сказала, что в ваши покои Будет убирать только она. Смотрю на девочку с материнской нежностью и хочу погладить её по светлой головушке. Мой замок настолько грязный, что вы настояли на такой масштабной уборке? уточняю сухим голосом, жестом показав Ли, чтобы готовила воду для ванной. Прошу прощения за столь неожиданное решение, но у меня не было выбора. К вам едет важный гость, отвечает Тенсао. Кто? спрашиваю с лёгким раздражением. Так и хочется добавить ещё, но я удерживаюсь. Этот гость предпочёл оставаться инкогнито до поры до времени и сделать вам сюрприз. Ничего не отвечаю, энтузиазма не испытываю. Хочу выставить управляющего вон из своей комнаты, но не могу. Жду, когда он скажет то, что хотел. Он пришёл сюда не просто так. Он же не идиот в конце концов, чтобы так откровенно нарываться. Признаюсь честно, я ждал Что найду хоть что-то, но нашёл лишь пепел. Кто-то хорошо постарался, чтобы зачистить все следы. Протягивает заклинатель, складывая руки за спиной. Кто-то уничтожил все следы ритуалов чёрного колдуна? С откровенным недоумением переспрашиваю. Ваша искренность слегка сбивает с толку, нехотя замечает Тенсау. Не буду просить за это прощения, бросаю ему. Но я не понимаю, Когда охотник шёл по следу, улики оставались нетронутыми. Либо чёрный колдун решил вернуться на места ритуалов для уничтожения всех своих следов, либо местные жители решили избавиться от нечистых мест, отвечает управляющий. У меня просто не было времени это сделать. Надеюсь, вы это понимаете, подняв бровь, уточняю. График ваших передвижений я всё ещё составляю, вежливо сообщает Тенсао. Естественно, лишь с целью обеспечения вашего алиби, добавляет он, встретив мой взгляд. Ты слишком много себе позволяешь для простого заклинателя, которого я могу без проблем убить, замечаю на полном серьёзе. Я, как мастер, намного сильнее его. Пусть я не умею обращаться со своим даром, но это не отменяет громадной пропасти в наших статусах. Знаете о привилегиях мастеров? Склоняет голову управляющий. Любопытно, как много всего вам сообщил охотник его величество. Чёрт, я не хотела его подставлять. Если вы закончили с уборкой, покиньте мои покои. Мне нужно принять горячую ванну. Иду к двери, в очередной раз коря себя за бестактный переход с тыновы. Что у меня за проблема в этом мире? Не хватало ещё при разговоре с императором выдать нечто подобное. Ваши тренировки Голос Тенсао останавливает меня. К чему вы готовитесь? Ко всему, бросаю, не оборачиваясь. В том числе к неожиданным гостям. Надеюсь, намёк будет понят верно. Я распорядился, чтобы в течение часа к вам привели лучшего портного. Надеюсь, для встречи этого гостя ваши новые навыки вам не понадобятся. Оборачиваюсь и смотрю на управляющего. Откуда он узнал, что я жду портного? Зачем уточняю ровным голосом. И почему так поздно? Это нельзя сделать завтра? Вам необходимо обновить гардероб. Мерки с вас снимут сегодня, а платья начнут шить уже этой ночью. Времени у нас не так много, звучит ответ. Ко мне едет император? спрашиваю без эмоций. Вот уж кого я видеть точно не хочу. Прошу, примите портного. Он будет ждать вашего приглашения. Игнорируя мой вопрос, склоняет голову Тенсао, затем бросает на моё грязное платье весьма выразительный взгляд и выходит из моих покоев. Очень хочется послать его лесом вместе со всеми его инициативами, но я не могу вредить себе ещё больше. Император и так считает меня взбалмошной и недостойной доверия, иначе бы не посылал сюда своего слугу. Стягиваю с себя грязное платье, бросаю прямо на пол ванной И забираюсь в горячую воду. Ох, водичка, спаси это хилое тельце и расслабь все ноющие мышцы. Кажется, я переоценила силу своей воли. Сейчас у меня нет никакого желания продолжать тренировки ни завтра, ни послезавтра, ни вообще когда-либо. Но нужно быть последовательной и помнить: сложно сейчас, будет легче потом. Что делать с этим платьем? уточняет Ли, поднимая с пола откровенно испорченный наряд. Уже второй за трое суток и пятый за всё время моих тренировок. Попробуй отстирать, не получится выкидывай, отмахиваюсь и расслабляюсь. Эток у меня и впрямь скоро не останется одежды. Думаю, визит портного действительно неплохая идея. Через 15 минут кое-как выбираюсь из ванной и позволяю Ли помочь мне одеться. Руки просто не слушаются, ноги дрожат. При мысли о повторении пытки завтра утром накатывает апатия. Но держись, графинька. У нас уже намёк на пресс на плоском животе начал появляться. Скоро глядишь, и вовсе будем довольны состоянием мышц. Короче, нельзя сдаваться. Ваша светлость, мы рассказала, что портной будет у вас в течение этого часа. Служанка вытирает полотенцем мои волосы и не замечает какое выражение появляется на моём лице. Надеюсь, эти двое не столкнутся в проходе, фыркая и прикрывая глаза. Но когда через 15 минут в мои покои раздаётся стук, я признаюсь честно, жду чего угодно, но только не того, что получаю в итоге. Добрый вечер, графиня. Рад, что мои услуги вновь понадобились вам. Склонившись в три погибели, шамкает едва ли не столетний дедуля и проходит в гостевую комнату. Вас прислал протягиваю, предлагая гостю закончить. Оба ваших управляющих, и предыдущая, и новый. Оно и понятно. Я единственный во всём графстве, кто способен дать вам на выбор более 10 рулонов тканей. С этой, я понимаю, звучит дико, но мы же оба знаем, что другого портного здесь просто нет, усмешкой отвечает старичок и достаёт измерительную ленту. Надеюсь, у вас есть помощники. Подняв в гרובь, уточняю. Заплатите, появится, важно кивает старичок. Однако, весело. Тогда предлагаю нам начать не с платьев, которые так необходимо шить по требованию нашего столичного гостя, фыркая и сложив руки на груди, а с того, что необходимо мне в данный момент. Если плачу я, то не вижу смысла ставить нужды Тенсао выше своих собственных. Это ему надо, чтобы у меня новые платья появились. Мне лично намного важнее получить пару спортивных штанов и несколько футболок. Ещё было бы неплохо сшить спортивный лиф, но всё по порядку. В общем, когда дедок уходит от меня глубоко за полночь, весьма озадаченный господскими запросами и больными фантазиями, это я по его лицу заметила, когда в пятый раз объясняла, зачем мне штаны нужны. Я весьма довольная собой, легла спать. А когда проснулась, к слову, много позже, чем планировала, была безмерно удивлена свиткам от портного, дожидавшимся меня с 8:00 утра. Ли, почему меня не разбудила? Потягиваясь, уточняю у служанки. Вы так крепко спали? Я вас пожалела, пищит малявка, опуская взгляд в пол. Если вспомнить, кто вчера мои покои весь день драил, а ночью у платье пытался спасти. отстирывая въевшуюся в ткань грязь, то это я её должна желить, а не наоборот. Поднимаюсь с постели и иду к свёртку, разворачиваю, добыть да не может, протягиваю ей, едва не присвистывая и разглядывая готовую спортивную форму. У него что? Команда гномиков по ночам работает? Гномиков? Уже привычно переспрашивает ли. Как он умудрился сшить это за несколько часов? спрашиваю у неё, демонстрируя чёрные штаны с футболкой. У него же даже выкройки нормальной не было, только эскизы, набросанные одной от руки, а я ещё та художница. Несполночью пожимает плечом Ли, как будто сообщает о чём-то само собой разумеющемся. Он же старенький, хмурюсь, представляя себе дедка, карпящего над моими штанами при свете тусклой свечи. Это его работа. Вновь жмёт плечами Ли, вещая с таким спокойным выражением на чле, что мне становится не по себе. Как-то здесь неправильно к труду относятся. Надо разобраться в проблеме. Пусть ему заплатят вдвое больше, распоряжаюсь, направляясь в ванную. Передай нашему управляющему. Да, ваша светлость, кивает Ли. На этом моя совесть временно успокаивается. Удивительное дело, то ли новая форма так облегчила процесс, То ли моё тело наконец начало принимать тот ритм тренировок, что я себе наметила, но сегодня я начала испытывать удовольствие от занятий. Гион никак не отреагировал на мои штаны, лишь покосился в сторону отарапевших от увиденного стражников и отправил меня наматывать круги. Днём меня вновь навестил дедок, сделав пару новых замеров и предложив ткань на выбор для моих будущих нарядов, а ближе к вечеру Когда я бродила по саду после спарринга с начальником моей стражи, вытягивая руки и растягивая ноющие мышцы, произошло ещё одно событие. Графиня, слышучей та голос, к слову, голос явно удивлённый и знакомый, оборачиваясь и не менее удивлённая останавливаюсь. Господин Рэн, произношу, склонив голову в сторону. Какими судьбами? Господин Рэн, переспрашивает охотник. Простите, я услышала, как к вам обращаются его величество и господин Ванзы. Махнув рукой в неопределённую сторону, вроде как в сторону столицы, отвечаю ему. Надеюсь, вы не против, что я обратилась к вам по имени. Впрочем, могу, как и прежде, не называть вас никак. Нет, это приемлемо. Через паузу отзывается господин Рен, затем направляет внимательный и одновременно задаченный взгляд на мою одежду. Могу я узнать, в чём вы? Это форма для тренировок. Охотно поясняю, затем задаю встречный вопрос. А могу я узнать, что вы здесь делаете? Проверяю территорию замка на наличие скрытой угрозы. Чуть позже займусь столицей графства. Отвечает охотник, а я про себя дивлюсь основательности подхода Тенсао. Видать, камней впрямь важный гость едет. Так вы тренируетесь? О, его интересует эта тема. Да, Геон занимается моей подготовкой. Киваю, впервые начинаю испытывать неловкость в общении с этим человеком. Сейчас бы мне не помешали карманы на штанах, чтобы я могла убрать в них руки. И почему у меня не получается чувствовать себя свободно в подобной одежде, когда я стою перед охотником? С Геоном, Тенсао или кем-то из моей стражи такой проблемы не возникает. Я даже с лёгким удивлением фиксирую собственную озабоченность наличием петухов на голове. Косу я заплетала в попыхах и явно не думала о её эстетичности. Подготовка и к чему? уточняет господин Рен. Ко всему, что может ждать меня в будущем, произношу в ответ. Ваша сила велика настолько, что вряд ли кто-то осмелится напасть на вас, чуть нахмурив лоб, замечает охотник. Знание величины моей силы не помешало Тай Вэю с братьцам напасть на меня прямо в императорском дворце, напоминаю ему ровным голосом. Ваша правда, соглашается господин Рэн, отведя взгляд в сторону. Даже ваша сила не пугает тех, кто мечтает вас устранить, протягиваю, припомнив наш последний разговор. Я понял вас. Кивай и охотник и отворачивается, намереваясь продолжить своё дело. Графиня неожиданно произносит, когда я уже ухожу вперёд, останавливаюсь и оборачиваюсь на него. "Да, господин Рэн, подобную одежду лучше не демонстрировать вашему будущему гостю. Эта личность очень впечатлительная." Звучит сдержанный по эмоциям ответ. "Я отложу тренировки на время визита этой личности." Сухо отвечаю. "Он тоже прекрасно знает, кто ко мне едет." но мне не сообщает. Ну что за дела? Склоняю голову, прощаясь, и ухожу в другую сторону. Поздним вечером получаю очередной свёрток от моего не спящего ни днём, ни ночью портного. Развернув его, любуюсь новым платьем. Ни человек, машина, протягиваю, качая головой. Машина? Переспрашивает Ли. Вздыхаю, в очередной раз оставляя её вопрос без ответа. Слушай, ну как он это делает? Ты посмотри на стежки. Это ж ручная работа. Но настолько филигранная, рассматривая все детали, девлюсь в голос. Когда-нибудь вы и моей работы и будете восхищаться. Даю вам слово, шепчет Лиза, сжимая кулачки. Поворачиваюсь к девочке. Ей завидно? Не знаю почему, но это заставляет меня улыбнуться. Я и так тобой восхищаюсь. Ты моя любимица, замечаю спокойно. Лип отжимает губы и отводит взгляд в сторону. А это ещё что значит? Ладно, давай уберём его в гардероб. Предлагаю, стараясь не зацикливаться на её странных реакциях. Господин Тенсао строго запретил распространяться об этом, но я не могу вам не сказать, выпаливает моя малютка, низко опустив голову. О чём? напряжённо уточняю. К вам едет наследница. Слуги знают об этом. потому что готовят для неё покои и закупают необходимые для рациона принцессы продукты, продолжает обдавать меня информацией, словно пулемётный очередь Юли, наследница, удивлённо переспрашиваю: "Вот это действительно сюрприз. Надеюсь, мой дорогой управляющий не заказал в её будущие покои новую мебель и шёлковые занавески. Такие траты могут сделать из меня банкрота. Потом придётся музей в замке открывать". И за отдельную плату вводить в спальню наследницы всех желающих посмотреть на роскошь. Хорошая к слову идея, а какая прибыльная. Никому не говорите, что это я вам сказала, пожалуйста, тихонько добавляет моя служанка, а я треплю её по волосам. Буду делать вид, что нахожусь в неведении, обещаю ей. Она будет здесь уже завтра днём. Хорошо, что предупредила. Кисло добавляю. и отсылаю Ли спать. Если бы не она, выполнить обещание данное охотнику, я бы не смогла. На завтра у меня была запланирована очередная доза тренировок. Что ж, наследница так наследница, мне в общем-то безразлично её внимание ко мне. Но любопытно, как император отпускает её в мои угодья. Не для того ли он отправил ко мне Тенсао, дабы тот навёл здесь порядок? и проследил за безопасностью принцессы Даллим. Вопросы, вопросы. Ложусь спать и мгновенно вырубаюсь, вымотанная тяжёлым днём. А под утра просыпаюсь от знакомых, но уже откровенно неуместных ощущений. Господин охотник вновь изволил спать в моих покоях. На этот раз я, хвала богам, осталась на своей подушке и даже на своей половине. Если бы кто-то решил в уме разделить ширину моей постели на две равные части, ну вдруг у кого-то возникнет такая странная фантазия. А вот рука мужчины по-хозяйски расположилась вокруг моей талии. Осторожно отодвигаюсь, снимая с себя инородный предмет. Переворачиваюсь на спину и смотрю в потолок, активно думая: что происходит? Почему его тянет в мою кровать? Он здесь какой-то энергетический маячок повесил? И как мне вообще следует к этому относиться? Господин Рен, повернув голову в сторону спящего мужчины, протягиваю тихо. Господин Рен. Глаза охотника медленно открываются, но взгляд неосознанно наблюдает по моему лицу и, кажется, не находит факт моего присутствия рядом каким-то исключительно невозможным. Господин Рен. Похоже, у нас проблема, произношу негромко. И наконец замечаю появление понимания во взгляде мужчины. Как я реплику охотник так и не завершает, резко поднявшись до положения сидя, но суть ситуации мне ясна и без слов. Он не доумевает по поводу происходящего также активно. Не знаю, но думаю, вам следует разобраться с вашим лунатизмом, замечаю аккуратно. Затем осторожно подтягиваю одеяло вверх. прикрывая край своей ночнушки. Не то чтобы я стеснялась, но вообще неудобно как-то. Мужчина не мой и даже в планах не имеет становиться моим. Так что надеюсь, сегодня проблем с перемещениями у вас нет, протягиваю, так и не услышав его ответа. Нет. Я прошу прощения. В каком-то ступоре отзывается охотник, также подтягивая одеяло наверх. Однако скрыть голый торс в его положении задача не из лёгких. Или он что-то другое прикрыть пытается? Что ж, тяну на всякий случай отводя взгляд. Понятия не имею, что ещё сказать. Откровенно не понимаю, почему он не торопится исчезнуть из моей спальни, как в прошлый раз. И когда уже начинаю размышлять над намёком на открытие портала, слышу напряжённый голос Вы не хотите спросить, почему я сюда переношусь? Почему вы сюда переноситесь? Послушно повторяю, разворачиваясь к нему. Я не знаю, отвечает мужчина, встретив мой взгляд. И что-то в его глазах цепляет моё внимание. Как это понять? И что я должна ответить? И должна ли вообще? К слову, почему бы не воспользоваться возможностью? А могу я задать свой вопрос? Чуть продвигаюсь к нему, поглощённая идеей. Конечно, сосредоточенно произносит охотник, отслеживая расположение моей обнажённой руки, удерживающей одеяло на груди. Как вы думаете, чёрный колдун мог вернуться, чтобы зачистить за собой все следы? Мой новый управляющий ездил на места проведения ритуалов, туда, где были зафиксированы случаи смерти людей, но ничего не нашёл, кроме пепла от костров. Нам стоит перестать звать его чёрным колдуном. Переводя взгляд на стену, отвечает мужчина. Сейчас совершенно очевидно, что в делах об убийствах ваших подданных замешан заклинатель. Что? Едва не выронив одеяло, переспрашиваю напряжённым голосом. Колдун не мог бы так долго скрываться и сорвался бы ещё 2 недели назад. Вся скопленная в нём мощь должна была во что-то вылиться. Возможно, в какое-то новое злодеяние. Звучит твёрдый ответ. Но поскольку выплеска не произошло, можно смело считать того убийцу опытным заклинателем, знающим, как скрывать свои следы. Протягиваю голосом без эмоций. Затем некоторое время молчу, опустив голову. Итак, этот преступник всё ещё гуляет на свободе, а вы устраиваете показную казнь моего телохранителя в столице, чтобы успокоить народ? Мы поймаем его, даже если мне придётся проверить всех жителей вашего графства. А ваш телохранитель сможет вернуться, если обитатели острова не увидят в нём угрозы, произносит охотник, не глядя на меня. Прошу вас, возвращайтесь к себе, мягким голосом предлагаю ему и в следующий мгновение любуюсь на противоположную стену. А он быстрый, как да с ним вежливо. Или всё дело в неудобной теме. Откидываясь на подушке, и вновь таращусь на потолок своей спальни. Если прав охотник, то в паучьих землях и впрямь завёлся преступник, действующий очень хитро. Но если прав Тенсао, то у Графини был помощник, зачищавший за ней следы. Помощник, верно выждавший все действия охотника и устроивший локальные пожары на местах таким образом, что они не привлекли к себе внимания местных жителей своей последовательностью. Плохие дела, графенька, бормочу, прикрыв глаза.